Глава 24. История, рассказанная песцом Марзайей. 20-й год правления Сина Хириба. Месяц Симан. Двухэтажный дом сотника Шимшона выделялся среди прочих не столько размерами. Здесь были и широкий двор, и несколько крупных хозяйственных построек, сколько своим замечательным местоположением. Он находился на углу двух широких и оживленных улиц, и это было мне на руку. Кто сказал, что я не приходил сюда в полночь, чтобы навестить любимую? Никогда не думал, что деяло выше меня ростом. Может быть, потому что не стоял рядом с ней лицом к лицу? Как она мне обрадовалась. Запрыгала, словно девчонка, захлопала в ладоши и тотчас смутилась своего нечаянного проявления чувств. Остановилась с полуоткрытым ртом и принялась смотреть на меня во все глаза, не веря своему счастью. Она и подумать не могла, что я приду к ней домой. Посматривая на любопытных слуг, выглядывающих у нее из-за спины, я извинился. «Я не слишком рано тебя навестил?» «Нет, я встаю до рассвета. Большое хозяйство, много дел. Тебе повезло, что ты вообще застал меня дома. Я собиралась проехаться по своим виноградникам. Уже и Мулов запрягла, и всем поручения на день раздала. Ты разве не пойдешь на скачки?» «В этот раз нет. Обычно я переживаю за Марона, а пока он в походе, не хочу смотреть на чужие победы». «Ну а если в состязаниях будешь участвовать ты, я приду». Последние слова она сказала с улыбкой и легкой насмешкой, так как знала, что я не самый хороший наездник. «А ты не будешь против, если я поеду с тобой?» Напросился я ей в попутчике. Прогулка за город, подальше от ее дома и лишних ушей. То, что мне надо. Мы быстро собрались, беспрепятственно покинули город. Прежде всего потому, что наш путь лежал в противоположную от ипподрома сторону. И скоро ехали вдвоем по дороге навстречу восходящему солнцу. Совершенно одни. Дияла принялась расспрашивать меня о походе, о том, как проходил штурм, сколько человек потеряли, куда теперь отправилась ассирийская армия. А мне все время приходилось врать и изворачиваться, чтобы она не узнала всю правду. Когда дорога огибала холм, колесо наехало на камень, повозка подпрыгнула и завалилась на бок, отчего Дияла, не удержавшись, упала назад, на аккуратно сложенное сено. Я попытался ее поймать, но в результате оказался рядом с ней. Тогда она меня и поцеловала. Легонько, в губы, как целуют близкого и родного человека. Я онемел, потерял дар речи. Одеяло отстранилось от меня, умоляя во взгляде ответить ей уже по-другому, поцеловать по-настоящему. Мог ли я сказать ей, что не люблю ее, и все последние месяцы думаю только об одной — Недостижимой, но единственной для меня девушке, принцессе Тильгариму. Мне пришлось ее поцеловать как сестру, в щеку, потом в лоб, обнять ее голову, прижать к своей груди. Я слышал, как билось ее сердце, и не знал, как с ней поступить, уверенный только в том, что теперь я не смогу просить ее о помощи. Ты не думай, я все понимаю, кто ты и кто я. Тихо, через силу произнесла она. «Нет, ты мне очень нравишься. Ты замечательная, умная». «Замолчи. Прошу тебя, замолчи!» Она вырвалась из моих объятий, села спиной ко мне, обхватила колени руками. А потом она заговорила. «Так горячо, так искренне, что я впал в полное смятение. Если б ты знал, как я ждала тебя все эти дни, когда вы отправились в поход, как мечтала снова встретить тебя, как ты приходил ко мне во сне, иногда ты прогонял меня, иногда брал на руки и целовал в уста». Как меня преследовал твой голос, как я ловила каждый слух о тебе, придя на рынок. Ты не должен так поступать со мной. Я хочу быть твоей. Служанкой, рабыней, наложницей. Я хочу быть с тобой. Не прогоняй меня, как шелудивую овцу. Я хочу, чтобы ты подарил мне сына, чтобы у него были твои глаза, твои губы и подбородок, чтобы он был так же бесстрашен, как ты, и так же умен» чтобы он был лучшим среди всех своих сверстников и однажды поднялся на недосягаемую высоту, как его отец. Не думай обо мне как о самой порочной изо всех женщин, ведь у меня никого не было до тебя. Милый мой, милый мой волшебник». Она залилась слезами, так что с трудом смогла вымолвить слово, когда я пытался ее успокоить, пока, наконец, выплакавшись, дияло не затихло сама. Даже впору было усомниться, жива ли она. Все это время повозка медленно катилась по дороге между устроенными рядами виноградников и цветущими садами. Мулы не раз проделывали этот путь и сейчас были предоставлены сами себе. Однако в какой-то момент они остановились. Мне пришлось соскочить с повозки, чтобы разобраться, что случилось. На дороге лежал коровавленный труп мужчины. «О, боги!» — взмолилось одеяло, приподнимаясь на своем месте. «Он мертв? В этом не было никаких сомнений. Его убили ударом кинжала в спину. Я заглянул ему в лицо и невольно отшатнулся. Это был хозяин двора, куда я забросил плащ».